Удальцы на кони сели, Пущи ветра полетели. Во палаты, во дворцы Входят резвые гонцы, Всюду скачут, всюду рыщут, На лошадок только свищут, К царедворцам в дом идут, Речи хитрые ведут. Мимо около заходят, Царедворцев за нос водят, Льют им доброе вино, Сами думают одно — Как бы выспросить ловчее, правду истину скорее, какова княжна у них? Винный дух вести мыли их, и что больше выпивали, то все больше им болтали царедворцы-мудрецы. А лукавые гонцы головою им кивали... Да и не сым подливали, чтоб язык не уставал и болтал бы всё болтал.